Новая партия. Белые начинают. Саша. Я не дурак. Я знаю, кто такой Аркадий Лотников. Человек без сердца. С калькулятором вместо мозга. В эту ночь мы искали выход. Отрабатывали шанс Ольги на жизнь. Мы нашли препарат, но не можем его забрать. Медицина – тоже система и бюрократия. А против нее только бумаги и связи. Главный врач диспансера – мировой мужик. Он договорился, что препарат нам дадут под честное слово, если обеспечим юридическое сопровождение, обоснование, заявки, согласование и прочее. Если мы этого не сделаем, главврачи трех диспансеров сядут в тюрьму, кражу дорогостоящего препарата. Цена одной ампулы около миллиона. Хорошо, что рублей. Юристов-медиков, которые потянут всю эту операцию быстро, мы не нашли. Еще и лето отпуска. Время утекает, как вода сквозь пальцы. Ресурсы решить этот вопрос есть только у одного человека, и это муж Ольги. Пока я сидел в засаде, действовал за кулисами, ему не было до нас дела. Как только он узнает обо мне, я стану мишенью. Видите, прав. Ему очень нужна такая жена. Он вообще собственник хватки. Но выхода другого сохранить ей жизни я не вижу. А без нее нет смысла жить. Даже если Лотников ее не отдаст, она будет дышать, писать свои книжки, а я... Неважно, я готов. Мой мир никогда не был таким ярким. И вот я рисую мишень на своей груди, включаю софиты и выхожу на сцену без маски. в Полный рост. Аркадий Лотников. В точку. А вы кто? Здравствуйте, я Александр Серегин. Звоню по поводу Лотниковой Ольги. Александр Серегин, дайте ей трубку, без вас разберемся. Аркадий, дело в том, что это невозможно. «Выслушайте меня, пожалуйста. Времени мало». «Она что, похищена? Вы хотите выкуп?» «Хуже. Она в коме». «Где? Что случилось? В какой больнице? Я сейчас пошлю спецов». «Да заткнись уже. Просто послушай. Ей удалили опухоль. Успешно. Но обнаружили другой очаг. Заболевание редкое. Течет молниеносно. Лечится только таргетной терапией. Препарат нужен в течение двух суток. Потом будет поздно. Начнутся метастазы. Другого лечения нет». Единственная компания-производитель не работает, закрывает сейчас финансовый год. 2 июля? Да. И у них каникулы до 14 Препарата в открытой продаже нет. И есть остатки в трех диспансерах – Тюмени, Владивостоке, Питере. В сумме как раз получается одна ампула. Ее хватит на первую инъекцию. Препарат они просто так отдать не могут. Нужно юридическое обоснование передачи. Это куча документов. Никто их делать не хочет. Да и не понимают они, как это делать, чтобы не сесть за дорогостой. Чего ты хочешь, Серегин? Помоги оформить документы. Срочную доставку я обеспечу. Адрес диспансера, где находится Ольга, историю болезни и название препарата кину, куда скажешь. Какая тебе выгода? Нет ответа. Врать не хочу. Не знаю. Не обо мне речь. Реши, пожалуйста, поможешь ли ты с документами в течение часа. Если нет, я буду искать другой выход ок с тобой свяжутся. Скинешь информацию моему юристу. Кстати, а ты кто? Александр Серегин, полковник полиции на пенсии. Откуда ты взялся, Серегин? Из самолета. Твою же мать! Долеталась! Ладно, на связи, пенсионер. На связи Лотников. Вот и все. Маски сброшены. Он теперь в курсе. Нет, мне не плевать. Я не идиот, и жить хочется. И еще лучше жить с Ольгой. Но сейчас на повестке дня совсем другой вопрос. И уже через час. Входящий звонок от Лотникова. Серегин, здравствуй. Не складывается решение. Не нашел юристов? Нашел. И спецов нашел. Они провели консилиум с Германией. У них центр лечения этой редкой дряни. Спецы говорят, что на первую инъекцию надо не одну полную ампулу, которую ты нашел. Колоть надо две ампулы сразу. Где взять вторую? Мои нашли еще одну на складе дистрибьютора в Европе. Стоит она лям. Ты готов участвовать деньгами или только морально? Готов. «Выкупай вторую ампулу. Я обеспечу срочную доставку». «Ок». «А ты крепкий орешек». «Не посанул. Уважаю». «Тогда еще тебе наподумать, Серегин. Курс лечения еще пять месяцев. Сейчас колоть две ампулы, потом по одной. И в последний месяц снова две. Итого 2 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс один. Я понял. Это еще шесть ампул». «Хорошо считаешь. Но неправильно. Это еще шесть лямов, Серегин». И это без перевязок и прочей ерунды. Ты готов покупать ее жизнь за такие деньги? Готов. Не широко шагаешь? Штаны не треснут? Не треснут. Кидай счет на оплату лекарства. Время дорого. Уже на почте. Вместе с заключением консилиума. Лови. Держи меня в курсе. Я пришлю Ангелину для бумажной волокиты. Не хочу, чтобы Ольга умерла из-за чьей-то нерешительности. Если дрогнет рука по деньгам, оплати с Ольгиной карты или позвони. Не дрогнет. Я хорошо стреляю. Учту. До связи. До связи. Бумаги отдал главврачу. Они тоже собрали консилиум, согласились, что при этом варианте болезни нужно колоть сразу две. Перечислил деньги по счету. Спасибо, Витя, за совет приготовить боекомплект. За эти три дня я успел продать некоторые активы. Как раз набралось чуть больше миллиона. Платежку кинул Лотникову. Он написал «Ок». Сразу позвонил знакомому риэлтору, чтобы выставить на продажу дом и машину. Неизвестно, что продастся быстрее, поэтому нужно заходить сразу по всем фронтам. Ни секунду не жалею. Надо выкупать ее жизнь. Я готов. Заработаю еще. Молодой и не боюсь работы. И еще люблю. Возможно, в первый раз в жизни. Прорвемся, моя маленькая. Борись за свою жизнь. Я помогу.